Глава 12. Побеждена древними египтянами. Крошечные хлопья снега начали падать тут и там, когда мы были на грани завершения наших приготовлений. Зима действительно приближалась. Зимой всё в нашем районе будет занесено снегом, а мы станем проводить всё своё время дома, кроме особенно солнечных дней. В любом случае, я обычно и так проводила всё своё время в четырёх стенах, так что это не было для меня особой проблемой. Но в этом мире не было книг, поэтому выживу ли я в запертине, будучи окружённой книгами. Когда начал падать снег, часто поднималась пурга, а потому нам нужно было держать свои окна и двери плотно закрытыми, чтобы из дома не уходило тепло. Поэтому мы заткнули несколькими толстыми тряпками все щели, чтобы сквозь них не задувал ветер. М да, темно, конечно. А чего ты ожидала? Сейчас же метель. Меня застигло в расплох, что единственным источником света в нашем запертом доме был очаг и наши свечи. Это был первый раз, когда я оказалась в совершенно тёмной комнате посреди дня. Жить без электричества неприятно. Даже моя обычность ура, у меня были телефоны фонарики, когда из-за тайфунов отключалось питание. И к тому же обычно это исправляли на следующий день. если мы у них пойдём в депрессию, проводя недели в подобной темноте. Мама, а у всех дома так темно. Хм, ну, я полагаю, что те, у кого достаточно лишних денег, обычно имеют для освещения в своих домах по нескольку ламп. Но у нас есть только одна. Тетён, у нас есть лампа, но мы ей не пользуемся. Я подумала, что было бы лучше использовать любой источник света, который у нас есть. Но мама просто вздохнула и покачала головой. Мы стараемся избегать использовать лампу, потому что мы должны быть экономными с маслом. Твит не хотела бы, чтобы у нас закончились свечи, если зима затянется. У меня никогда не было возражений против того, чтобы быть бережливой. Даже моя мама в Японии делала различные вещи во имя экономии денег. Она отключала настенный телевизор, чтобы сэкономить на счетах за электричество, но при этом засыпала, пока он всё ещё был включён. Она же за Я не открывала воду, пока чистила зубы, чтобы сэкономить на воде, но оставляла её включенной, когда мыла посуду. Интересно, а как бы она поступила в этой ситуации? Мань, что ты делаешь? Думаю, как можно будет сделать свою комнату немного ярче. Я схватила одну из старых отцовских латных рукавиц, натерла её до блеска и поднесла ближе к свече, используя металлическую поверхность как зеркало, в надежде усилить освещение комнаты. Я не Мань, вижу, что перестань. я делаю. Мань, перестань. Они обе сразу же отсадили меня. К сожалению, рукавицы не были плоскими металлическими пластинами, и их поверхность оказалась не совсем гладкой. Свет отражался во всех направлениях и слепилах, что лишь затрудняло видимость. Мда, это не сработало. Интересно, а есть ли здесь что-нибудь ещё, чтобы я могла использовать, как зеркало? Я бы была признательна, если бы ты прекратила тратить наше время. Мама холодным тоном пригрозила мне, а потому пришлось отказаться от своей светоотражающей стратегии. Тем не менее, плохая освещенность не играла для меня практически никакой роли, ведь у меня всё равно не было книг, которые... которую я могла бы почитать. Поэтому я встала лагерем рядом с тёплым очагом. Вскоре мама принялась устанавливать рядом со мной свой ткацкий станок. Он не был таким громадным по сравнению с теми, что я видела в Японии. Этот был гораздо примитивней. Мне стало интересно, как она собирается шить в такой маленькой комнатушке, но похоже, что будет в самый раз. Туля, мне нужно многому научить тебя до твоего крещения. Сказала мама прежде, чем начать учить Тулю всему, что ей нужно было знать о ткачестве. Туля взяла в руку катушку ниток и выглядела невероятно серьёзной. Так, сначала ты кладёшь нить сюда, а затем готовишь уток. Примечание. Уток это поперечная, горизонтальная система направления параллельных друг другу нитей в ткане, располагающихся под прямым углом к системе основы и проходящих от одной кромки ткани к другой. Вместе с системой основы образуют ткацкое переплетение. Затем Ведёшь нить вот так. Используя нить, которую она красила осенью, мама начала показывать, как нужно ткать. Она объясняла, как сделать ткань, шить из неё одежду и вышивать. Попутно она подготавливала нить для следующего года из той шерсти, которую купила. Мы покупали всегда лишь базовые материалы, потому что там, где мы жили, не продавалось никакой новой одежды, и даже купить ткань было слишком дорого для большинства простых людей. Всё правильно, продолжай. Туля, а ты быстро учишься. Майн, не хочешь попробовать? Если ты не научишься шить, то тебя нельзя будет назвать красавицей, понимаешь? Эм, что красавицей? Всё верно. Создание одежды для своей семьи важно как практически, так и ради того, чтобы покрасоваться перед соседями. Ты не сможешь стать настоящей красавицей, если не умеешь шить и готовить. А, -а, а, тогда я точно не вырасту красавицей. Ну, то есть, я могу понять, что всё это важно для хорошей жены, но какое отношение готовка и шитьё имеет к тому, чтобы быть красивой? Я привыкла к тому, что одежда это то, что можно купить в магазине. Зайдите в магазин, и вы будете окружены одеждой самого различного дизайна. Я никогда этим не интересовалась. Я просто носила то, что нравится, и не старалась одеваться так, чтобы привлекать внимание. Но даже в таком случае мой шкаф был полон одежды. По крайней мере, я никогда не носила обноски, которые необходимо было зашивать. Что-то мне приходилось сталкиваться лишь несколько раз на занятиях в школе. Да и то в те времена я просто использовала электрическую швейную машину, чтобы покончить с заданием в кратчайшие сроки. Лучшее, что я могла сделать с иголками пришить оторвавшуюся пуговицу. Скажу прямо, если вы ожидаете, что я буду рассматривать придение нити, качество и пошив одежды для семьи в течение зимы, как некие важные вещи, ты вы явно требуете от меня слишком многого. Я могла бы с уверенностью сказать, что я никогда не буду сильно об этом беспокоиться. Я никогда не чувствовала мотивации заниматься подобным, хотя я буду шить до тех пор, пока мои руки не остановятся, если я смогу использовать ткань как замену для пергамента. Майн, ну так как, не хочешь присоединиться? Поинтересовалась Тули. Э, может быть, в следующий раз. Тули хотела, чтобы я присоединилась, но я просто не хотела ничего шить. Мама учила Тули, потому что та жаждала стать ученицей Шии. Но в моём случае мне не хватало не просто не размера рук, не, разумеется, мотивации. Обучать меня было бы пустой тратой времени. Мама, пожалуйста, сделай мне платье для крещения, а я пока буду плести корзинки. Непременно, положись на меня. Я сделаю тебе самое красивое, самое замечательное платье, которое ты когда-либо видела. Мама, уверенная в своих навыках шитья, говорила с энтузиазмом. Каждый сезон все дети, достигшие 7 лет, собирались в храме в своей лучшей одежде. Это была прекрасная возможность для мамы показать свой талант. В некотором смысле, это было похоже на соревнование для матерей. Моя мама начала готовить основу для ткани с улыбкой на лице, используя намного более тонкую нить, чем та, с которой практиковалась в стуле. Эта нить выглядит очень тонкой. Мама дарила меня горькой улыбкой, когда я подумала о том, сколько времени понадобится, чтобы сделать ткани с такой нити. Ну, её крещение летом. Можешь представить, как было бы жарко без тонкой одежды. Э, ты жеешь, её платье зимой, хотя её крещение летом. Разве она не вырастет к этому времени? Летом гораздо больше еды и времени для игр, поэтому, я думаю, большинство детей будет быстро расти. Что будет, если она вырастет слишком сильно, и платье окажется для неё мало? Я могу внести в него небольшие изменения, если возникнут проблемы. Майн, моё главное беспокойство состоит в том, что ты намного меньше её, и, возможно, вы не сможете носить одно и то же платье. Если честно, разрешить эту проблему будет очень тяжело. Интересно, что я буду делать в следующем году. Уф, её слова прозвучали неутешительно. Но ну, удачи тебе, мамочка. Ну, удачи тебе, мамочка. Мама снова принялась ткать с помощью тонкой нити, с которой была куда сложнее работа, чем с шерстяной нитью, из которой она пряла ранее. Тури тем временем принялась делать корзинки для продажи. Так как мои глаза достаточно хорошо приспособились к темноте, и я решила начать изготавливать свой собственный псевдопапирус, что было моим первым гигантским шагом к осуществлению своей мечты. Если я смогу просто сплести эти растительные волокна, вместе, месте, то обязательно получу что-то вроде бумаги. Я не проиграю древним египтянам. Давайте сделаем папирус. Я положила волокна на стол и вспомнила о подставках, которые я была вынуждена изготавливать в мою бытность Урана. Для начала я постараюсь сделать лист бумаги размером с открытку. И я принялась за работу, переплетая вертикально и горизонтально волокна, которые были намного тоньше, чем нить, которой шила мама. Возможно, у меня нет необходимого опыта, техники или денег, но я буду бороться во имя моей судьбы, моей решимости и моей цели. Бух, они все такие тонкие. что я едва могу их различить. Ещё плотнее, плотнее, плотнее. Ох, я всё испортила. Волокна были настолько тонкими, что исправить мою ошибку было нелегко. Всё просто развалилось. Разочарованная, я продолжала свою битву с тонкими волокнами и в конце концов Тули прекратила плести свою корзинку и закинула мне через плечо. Ой, Майн, что ты делаешь? А? Я изготавливаю псевдопапирус. Тули переводила взгляд между мной и моими руками. На её лице было написано, что она не поняла, что я только что сказала. Она не может понять, что именно я пытаюсь сделать. Эх, Тули, ты не сможешь понять многого, если будешь просто смотреть. смотреть. Я ещё не успела сделать даже квадратного сантиметра, так что ты ещё долго не сможешь понять, как это должно выглядеть на самом деле. Мама продолжала ткать, посмотрела на меня, возившуюся с растительными волокнами, и вздохнула. Шкряб, шкряб, шкряб. Мам, если у тебя есть время играть, то помоги Туле плести корзинки. А, э, может быть, когда я не буду так занята. Я не играла, и у меня не было времени, чтобы помочь Туле. Не было бы преувеличением сказать, что в настоящий момент я была занята больше всего сих пор, как начала свою жизнь в роли май. Чёрт, я сделала ещё одну ошибку. И всё потому, что мама позвала меня. Шкряб-шкряб. Мань, серьёзно, что ты делаешь? Ну, я поинтересовалась Тули. Я же уже сказала тебе, я делаю псевдопапирус. У меня не хватило терпения, чтобы ответить на вопрос Туле мягко, а потом мой тон стал немного резким, ведь я полностью сосредоточилась на своём занятии. Шкряп, шкряп, шкряп. Я не ненавидела работать руками и занималась этим, потому что хотела. Я просто должна была оставаться решительной и продолжать. Майна, а оно не становится больше. Я знаю. Комментарий Тулии послужил искрой, которая наконец-то заставила меня закричать от разочарования. Мне потребовался целый день, чтобы получить кусочек размером с ноготь. Пожалуйста, поймите, что я тогда чувствовал. Шкряб, шкряб, шкряб. На следующий день я снова села напротив Фолокон, постоянно напоминая себе о моей цели. Я совершенно не собираюсь подпускать к себе сегодня Тули. Я не могу позволить, чтобы комментарии Тули беспокоили меня. Шкряб, шкряб, шкряб. А, она разваливается. Я просто должна продолжать. Моё сердце разобьётся, если я не попытаюсь это исправить. Шкряб, шкряб, шкряб. My hey, mine. Вот и всё. Я не могу это сделать. Хорошо, древние египтяне, вы выиграли, я проиграла. Я обескуражена до такого состояния, что даже не знаю, способна ли я сделать листик размером с открытку. Я вынуждена использовать очень тонкие волокна. Если я хочу сделать что-то достаточно плотное, чтобы использовать в качестве бумаги, но это займёт слишком много времени. Я не думаю, что в мире существует какой-либо способ изготовить достаточно папируса, чтобы сделать хотя бы одну книгу. Вы сможете понять, почему я растеряла терпение на полпути, просто взглянув на мой псевдопапирус размером с карточку. Центр был сплетён плотно, а но чем ближе вы оказывались к краю, тем более рыхлым он был. Вот это вот никогда не превратилось бы в бумагу, на которой я могла бы писать. В лучшем случае это может сйти за неряшливо сделанную подставку, а оно было недостаточно хорошо даже для того, чтобы писать на нём заметки. Я потерпела неудачу. Мой план по папирусу полностью провалился. Задача, связанная с получением материалов, сложность процесса создания и общие затраты времени были слишком велики для массового производства псевдопапируса. Даже если бы я закончила листок псевдопапируса, то это не привело бы к созданию книги. Если у тебя есть время поиграть с растениями, сплети несколько корзинок. Корзинки не превратятся в книги. Я не знаю, о чём ты говоришь, но ты ведь потерпела неудачу, так? Просто начни уже делать корзинки. Мама была так зла, что я сдалась и согласилась плести корзинки. Делать их было намного проще, чем сплетать супертонкие растительные волокна. Тули, я помогу тебе с корзинками. Не могла бы ты поделиться своими материалами? Вот, я научу тебя. Подготовил для меня материалы. Тули с улыбкой предложила мне помощь, но я просто взяла их и покачала головой. Э, всё хорошо, я уже знаю, как. Знаешь, наблюдая краем глаза, как Тули растерянно моргает, я принялась плести корзинку. Я расложила похожие на бамбук плоские кусочки дерева и аккуратно спляла их вместе, делая плотную корзинку без зазоров. Это была действительно идеальная возможность для меня, так как я давно хотела какую-нибудь сумку. И я решила приложить все Силе, чтобы сделать корзинку и при этом частично выпустить пар от неудачной попытки с папирусом. Сделав сплошное дно, я рассчитала, как сделать внешний вид корзинки красивым, прежде чем начать плести остальную часть. Я продолжала сплетать куски дерева, стараясь не повредить руки, пока корзинка не была готова. Мне потребовалось целых 5 дней, чтобы сделать крошечный кусочек псевдопапируса, но свою сумку я закончила в течение дня. Она была довольно хороша, учитывая, насколько неуклюжими были мои крошечные детские руки. Мама: "Но удивительно! Я и не знала, что ты настолько предрасположена к такой работе. Может быть, тебе стоит попытаться стать учеником плотника?" взволнованно сказала мама. Что? Это немного... Глаза мамы сияли от радости от того, что её безпорядочная дочь обладала неожиданным талантом. Но я не собиралась становиться ученицей плотника. Я хотела бы работать либо в книжном магазине, либо в библиотеке, либо вообще нигде. Хотя маленькой проблемой являлось то, что книги были настолько редкие, что не было ни книжных магазинов, ни библиотек, которые бы могли меня нанять. Э, Марин, почему у тебя так хорошо получается? Тулья сравнила свои корзинки с моей и опустила плечи, подавленная тем, насколько хуже были сделаны её Туля, не беспокойся. Тебе просто нужно научиться сокращать промежутки и планировать заранее, чтобы создавать узоры. Я хочу сказать, что здесь просто разница в нашем опыте. В молодость у рана я увлекалась декоративно-прикладными искусствами своей мамы. Она складывала газетные объявления и делала из них корзинки. Я никогда не ожидала, что такой опыт будет для меня полезен, но вы никогда не знаете, куда может привести вас жизнь. Маин, я не могу поверить, что ты лучше меня. О нет. Похоже, я действительно ранила гордость Тулей, как старшей сестры. А, точно! Тетушка Герда научила меня, когда за мной присматривала. Я делала их всё время, пока ты была в лесу. Пока я плела корзинки, ты занималась многими другими вещами, так что ты лучше меня почти во всём, ну правда. У меня практически не было опыта обращения с детьми, поэтому я не была уверена, как вернуть ей хорошее настроение. Я сделала всё возможное, чтобы найти оправдание, почему была так хороша, но, честно говоря, я даже не была уверена, что на самом деле пыталась сказать. Ох, поняла. Действительно. Я не была уверена, что конкретно её убедила, но Туля немного успокоилась. Хорошо, Майн, тогда я сделаю много корзинок за эту зиму и стану лучше, чем ты. Ага, постарайся, Туля. Я вздохнула с облегчением. Рада, что Туля стала лучше. Мне было бы намного сложнее выжить здесь без помощи Тули. Если бы я осталась одна, я бы была беспомощна. Так что я рада, что подняла ей настроение. О, Туля, ты должна подтолкнуть вот здесь немного больше. Так будет выглядеть лучше. Что ж, не то, чтобы я была особо рада, а что умею делать корзинки. Я просто хочу книги. я смотрела, как Тули притёт корзинку и давала ей советы, глядя на свой неудавшийся псевдопапирус. Если с папирусом не вышло, то как мне поступать дальше? Всю зиму, пока я продолжала присесть к корзинке рядом с Тули, я думала о том, что можно придумать ещё. Игипет не годится, ибо это слишком сложно для такого ребёнка, как я. И что же мне тогда делать, если вариант с древним Египтом не сработал? Ладно, если вспомнить учебники, то перед египетской культурой мы обычно изучаем месопотамскую. Точно, вот оно. Клинопись. Время глиняных табличек. Да, здравствует культура древней Месопотамии. Я помню, что их глиняные таблички сумели пережить даже пламя войны и поджоги. Я буду делать глиняные таблички, вырезать на них буквы и обжигать их в печи. Во всяком случае, это должно быть достаточно просто. Кроме того, изготовление табличек из глины будет выглядеть так, словно ребёнок играет в грязи, взрослые ничего не заподозрят. Решено, это то, что я хочу сделать. Как только снег растает и наступит весна, я примусь за глиняные таблички.